И в чём же живут офицеры? Офицеры живут в домах, построенных воинами-строителями. Только у нас существует такое возмутительное сочетание таких двух совершенно несовместимых слов, как «воин» и «строитель». Везде воины-разрушители, а у нас, понимаешь, строители. Считается почему-то, что если, равнясь смирно, по роже дал, то он уже и строитель. Стучатся в дверь. Женщина открывает. Хозяйка, говорят, мы пришли вам унитаз поменять. Сняли унитаз, ушли. Полгода жили вообще без унитаза. Северный вариант называется. Это я не про унитаз, это я про дом. Дом называется официально. Северный вариант. Ялтинский проект, приспособленный к северным условиям. Зимой холодно, летом жарко, и круглый год по стенам течет. А к батарее прислонился, почки простудил. Слив канализации в одном таком забавном доме не дотянули до общей магистрали и вывели его просто в окружающую среду. И крысы там водились, Ростом снутрию. Сидит однажды тетка, можно сказать, даже женщина. В этом доме на первом этаже. Квартиру только получила. Сидит она миролюбиво на унитазе и разгружается. Разгрузилась и, как всякий нормальный человек, растая в ножке заглянула туда. Каждому же интересно узнать, как он разгружается. Посмотрела она туда. А в этот момент нутрия у нее между ног вынырнула. Тетка вынесла на себе дверь в тот же день разошлась с мужем, улетела в Ленинград и там рехнулась. А муж остался служить, потому что все это тяготы и лишения, которые нам предписано, стойко преодолевать.